Кафедра филантроматематики Я просматривал заметки в вечерних газетах, а Джефф Питерс набивал свою трубку. Гляди-ка, образовательные учреждения получили щедрое пожертвование. Больше 50 миллионов долларов. Хм, это напомнило мне о занятии филантроматематикой. Ты на что намекаешь? Я никогда не рассказывал тебе о том времени, когда мы с Энди Такером заделались филантропами. Нет. Хм, тогда слушай. И Джефф поведал мне следующую историю. Это было 8 лет назад в Аризоне. Они с Энди искали тогда серебро в горах. И нашли. Продали заявку на участок в Таксоне за 25 тысяч. Чек обналичили в банке серебром по 1000 долларов в мешке. Погрузили их в фургон и гнали сотню миль на восток, как сумасшедшие. На третий день... Они въехали в один из самых спокойных и ухоженных городишек, который только можно себе представить. Он располагался у подножия горы и был украшен деревьями, цветами и двумя тысячами гостеприимных и вялых жителей. Городок назывался, кажется, Флорисвиль. Его еще не испортили железные дороги, блохи и восточные туристы. Друзья поместили свои денежки на личный вклад Питерса и Такера в сберегательном банке «Эсперанса», и сняли номер в гостинице «Вид Небес». После ужина они закурили сигары и, усевшись на балконе, стали выпускать дым в воздух. Именно тогда Джеффу пришла в голову мысль о филантропии. Думаю, рано или поздно она посещает каждого мошенника. Когда человек надувает общество на определенную сумму, в нем просыпается страх и желание вернуть какую-то ее часть обратно. Приглядевшись, вы увидите, что жулик пытается вернуть ее как раз тем людям, у которых и отнял. Предположим, мистер А сделал свои миллионы, продавая керосин бедным студентам, корпевшим по ночам над политической экономией. Эти доллары, тревожащие его совесть, обязательно вернутся в университеты и колледжи. Обладание такими деньжищами явилось бациллой, заразившей филантропией и Джеффа. Они с Энди впервые имели достаточно большой капитал, чтобы остановиться и подумать о том, как он им достался. Энди, а? мы богаты. Конечно, не выше средних грез, но все же, с учетом нашего скромного положения, богаты почти как короли. Я чувствую в себе желание сделать что-нибудь на благо человечества. Я думаю о том же, Джефф. Мы долго дурили народ разными махинациями. Теперь хочется сделать что-нибудь хорошее. Для спасения души. Ну, что нам сделать? Бесплатно накормить нищих или послать пару тысяченок министру финансов? Не то и не другое. У нас слишком много денег, чтобы просто их раздавать, и недостаточно для полного возмещения ущерба. Поэтому мы должны поискать что-то среднее между этими двумя путями. А. Угу. На следующий день, прогуливаясь по Флоресвиллю, друзья увидели на холме большое здание из красного кирпича, показавшееся им нежилым. Горожане сказали, что его в качестве личной резиденции начал строить несколько лет назад какой-то владелец рудника. Когда дом был готов, обнаружилось, что на его меблировку осталось всего 2 доллара и 80 центов. Он вложил этот капитал в виски и сиганул с крыши. Как только Джефф и Энди увидели этот дом, их осенила одна и та же идея – снабдить дом лампочками и профессорами, установить железного пса на лужайке и открыть одно из лучших в мире бесплатных учебных заведений. Они обговорили эту идею с выдающимися гражданами Флоресвилля, которые приняли ее с благосклонностью. Граждане дали в их честь банкет в пожарном депо, где Джефф и Энди впервые в жизни оказались покровителями образования и прогресса. Энди произнес полуторачасовую речь на тему ирригации в Нижнем Египте, после которой все выслушали сыгранную граммофоном благочестивую мелодию и выпили ананасового щербета. Энди и Джефф рекрутировали всех способных отличить молоток от стремянки на работы по реконструкции здания, «Превращение комнат в классы и лекционные залы». Затем телеграфировали в Сан-Франциско, чтобы им прислали вагон, парт, футбольных мячей, учебников по арифметике, перьевых ручек, словарей, грифельных досок, скелетов, губок, мантий и шапочек для старшекусников и всего прочего, что входит в обычный заказ для первоклассного университета. Пока еженедельные газеты печатали их портреты, Они послали телеграмму в Чикагское агентство по найму, чтобы те немедленно отправили им экспрессом шесть профессоров по английской литературе, одному из современных мертвых языков, химии, политической экономии, логике и знатока живописи итальянского и музыки в одном лице. Банк Эспиранса гарантировал заработную плату от 800 до 850 долларов. Наконец, все было приготовлено. Над барадной дверью красовалась надпись Всемирный университет. Попечители и владельцы – господа Питерс и Такер. Когда подошло 1 сентября, вокруг Джеффа и Энди начала собираться команда. Сначала из Таксона прибыли профессора. В основном это были рыжеволосые молодые люди в очках, чувствами которых управляло честолюбие и голодный желудок. Их расселили среди Вильцев и стали поджидать студентов. Джефф и Энди разрекламировали университет во всех газетах штата и были чрезвычайно довольны быстротой, с которой страна отреагировала. 219 первокурсников от 18-летних юнцов до заросших щетин и мужей откликнулись на призыв. Они настолько изменили вид города, что его стало не отличить от Гарварда. Студенты маршировали по улицам, размахивая флагами с цветами Всемирного университета, и определенно оживляли Флоресвиль. Энди произнес им с балкона гостиницы речь и весь город высыпал на улице праздновать. Недели через две профессора разоружили студентов и загнали их в классы. Джефф с Энди купили по цилиндру и притворились, что избегают двух назойливых репортеров из Флоресвильской газеты. У этого издания был специальный человек, призванный увековечить любое их появление на улице. Издание печатало фотографии друзей каждую неделю в колонке с заголовком «Новости просвещения». Энди читал дважды в неделю лекции в университете, после которой Джефф, бывало, вставал и рассказывал анекдот. Друзья были всерьез увлечены филантропией. Они частенько просыпались ночью и делились новыми идеями по усовершенствованию их детища. Энди! Мы кое-что упустили. Фу, что? Мальчикам нужны дортуары. А это что такое? Ну, это то, где спят. А. а они есть у всех колледжей. Подожди, ты имеешь в виду пижамы? Нет, я имею в виду дортуары. В каком смысле? Джефф, разумеется, имел в виду устроенные в колледже длинные спальни, в которых рядами спят студенты. Однако ему так и не удалось втолковать Энди, что это такое. Поэтому дортуары заведены не были. Надо сказать, Всемирный университет пользовался успехом. Там учились студенты из пяти штатов и территорий. Флорисвиль процветал. Открылись новый тир, ломбард и два салуна, а мальчики сочинили университетский гимн. Студенты оказались прекрасными молодыми людьми, и Джефф с Энди гордились ими, как кровными родственниками. Но однажды Энди пришел к Джеффу и задал неприятный вопрос. Знаешь ли ты, сколько денег осталось у нас на счету? Ну, думаю, еще как минимум 1016. <связь> Оптимист, наш баланс составляет 821 доллар 62 цента. Что? Ага. Ты хочешь сказать, что эти тестоголовые сыны конокрадов с куриными мозгами высосали у нас столько денег? <свес> а нет, я истратил их на папиросы. Ну, тогда ну ее к свиньям, эту филантропию. А Не спеши, же. Если филантропия ведется на хорошей коммерческой основе, это одно из самых прибыльных дел в мире. Я подумаю, как поправить дело. На следующей неделе Джефф просматривал платежную ведомость педагогов и натолкнулся на новое имя – профессор Джеймс Дарнли Маккоркл. Кафедра математики, 100 долларов в неделю. Его возмущение было выражено так громко, что в комнату тут же влетел его друг. Энди! Да. Что это? Где Что это за профессор математики, получающий больше пяти тысяч в год? Откуда он взялся? Я вызвал его неделю назад телеграммой Сан-Франциско. Посылая запрос на профессоров, мы забыли о кафедре математики. И хорошо сделали. После двух недель выплаты ему жалования вся наша филантропия полетит... А, не кипятись. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Мы начали слишком благородное дело, чтобы просто сейчас взять все и бросить. Но... Кроме того, чем пристальнее я смотрю на филантропию с точки зрения выгоды, тем привлекательнее она выглядит. Да, но... У всех известных мне филантропов куча денег. Да... Давно надо было над этим подумать. Джефф полностью доверял финансовой смекалке Энди, поэтому верил предприятие в его руки. Университет продолжал процветать. Джефф и Энди носили лощеные цилиндры... А Флорис Вильцы по-прежнему оказывали им величайшие почести, словно они были миллионерами, а не филантропами на грани банкротства. Студенты неизменно увеличивали благосостояние города. Вскоре в него прибыл какой-то незнакомец, который открыл игорный дом, начал загребать кучу денег. Однажды вечером Джефф и Энди заглянули в это заведение и поставили на кон пару долларов, чтобы поддержать общество. Там оказалось примерно 50 студентов. Они пили ромовый пунш и передвигали по столу внушительные столбики из голубых и красных фишек. Энди, Энди, у этих болванов в шелковых носках больше денег, чем мы с тобой имели за всю жизнь. Ты только взгляни на эти пачки, что они достают из карманов. Папаша, большинство из них... Хозяева рудников и богатые фермеры. М -м -м. Печально видеть, как их дети растрачивают свои шансы на будущее. Наступили рождественские каникулы. Студенты разъехались по домам. Перед отъездом друзья устроили в университете прощальную вечеринку. Энди прочел лекцию на тему «Современная музыка и доисторическая литература архипелагов». Все профессора произнесли в честь Джеффа и Энди тосты, сравнив их с Рокфеллером. В какой-то момент Джефф стукнул по столу кулаком и криком потребовал профессора Маккоркла, но его на вечеринке не оказалось. Все студенты уехали ночным поездом, и в городе стало тихо. Джефф пошел в гостиницу и, увидев в номере Энди свет, открыл дверь и вошел. За столом сидели Энди и хозяин игорного дома. Они занимались разделом большой кучи тысячедолларовых пачек. Все верно. По 31 тысячи каждому. А... Э, входи, входи, входи, Джефф. Это наша доля прибыли за первую половину семестра во Всемирном университете. <свят> Теперь ты согласен, что филантропия, практикуемая с коммерческим подходом, доставляет удовольствие обеим сторонам. И пользующимся, и дающим. Да, ты действительно спец в этой области. Мы уезжаем утренним поездом. Думаю. Думаю, лучше прихватить с собой воротнички, манжеты и газетные вырезки. Понял, буду готов. Но все-таки жаль, что мне так и не довелось встретиться с профессором, э, как его, Джеймсом Дарнли Маккорклом. Любопытно было бы с ним познакомиться. Проще простого. Энди повернулся к владельцу игорного дома. Джим! Познакомимся с мистером Питерсом.